Ольга Дашкова, «Я тебя сломаю!» Я вернулась в Стамбул ради больного отца, но попала в ловушку традиции и власти. Амир Ахмета Глудимир, теневой король города, пришел за моей сестрой Лейлой, но выбрал меня. «Ты думаешь, я твоя добыча?» «Нет, Элиф», — Эмир улыбается, «хищно, но спокойно». «Ты мой вызов». Я скорее сожгу этот город, чем стану твоей. Попробуй, но я потушу этот огонь твоей кровью. В этом романе страсть борется с долгом, а свобода с судьбой. Сможет ли Элиф устоять перед мужчиной, который хочет и не просто ее тело, но и душу, или она сломает его первой? Новая серия жестоких восточных сказок ⁇ Пламя и кровь ⁇ Книга первая ⁇ Амир. И Глава первая. Я сидела на балконе, свесив босые ноги через резные перила, перебирая свои русые волосы. Стамбульской духотея не велись и не хотели укладываться. И, как говорит отец, у меня такой же, как и волосы, характер. Строптивый и неуправляемый. Внизу, во внутреннем дворике, журчало плевался водой старый фонтан. Его мрамор позеленел от мха, воздух был пропитан ароматом жасмина и горечью крепкого кофе. Но, несмотря на свою красоту и старину, этот дом был моей тюрьмой. Красивые арки... Мозаика, тяжелые ковры, все это должно было радовать глаз, но для меня стало клеткой. Месяц. Всего месяц я дала отсучь, глаза потускнели от болезни, а кашель не давал ему покоя. Ради него я бросила Москву, где оставила диплом медика и все свои мечты. Стамбул душил меня. Его традиции давили на плечи, взгляды жгли кожу, ожидания сжимали горло. «Я Элиф София Кайя, дочь русской матери и турецкого отца, не собиралась прогибаться под этим бременем. Моя русская кровь требовала свободы, а турецкая половина сердца разрывалась от боли за семью». «Элиф, в комнату! Немедленно!» — голос мачехи Айше резал слух. Она суетилась внизу, поправляя белый платок на голове Лейлы, моей младшей сестры. Лейла с ее темными локонами и кроткими глазами была их сокровищем, которое они были готовы отдать жестокому и опасному мужчине. Не просто так, конечно. Здесь никто ничего не делает просто так и безвозмездно. «Амиру Ахметаглу Демиру», — фыркнула и откинула волосы назад. «Сидеть в комнате? Прятаться?» Пусть Айше подавится своими приказами. Я не кукла, чтобы сидеть смирно, пока они продают Лейлу на брачном рынке. А мир. Его имя постоянно звучало в этом доме. Теневой король Стамбула, человек, от которого исходили и богатство, и жестокость. Говорили, что он ломает людей одним движением. Слуги молились и оглядывались при упоминании его имени. Он пришел за Лейлой, моей наивной сестрой, которая все еще верила в сказки о любви. Пришел посмотреть на то, что ему предлагают. Она не выдержит встречи с таким зверем. От этой мысли о нем даже у меня все сжималось внутри. Ненависть, едка и горькая, и что-то еще, чему я не хотела давать название. Отпила и рано, ощущая холодную кислинку. Балкон был моим убежищем, откуда я могла наблюдать за этим представлением. Внизу слуги накрывали на стол. Серебряные подносы с пахловой, хрустальные кувшины с гранатовым щербетом, чашки с золотой каймой. Все для него. Для мира. Айше порхала вокруг Лейлы, поправляя ее платье цвета сливок, а Лейла стояла, опустив взгляд, и теребила ткань пальцами. Сжала стакан так сильно, что побелели пальцы. Лейла этого не заслуживала. Она не должна была становиться игрушкой в руках монстра, который думал, что может купить все даже человеческие души. Но Амир мог. Он мог купить все, всех, и никто ему не скажет слова против. Я ненавидела его, даже не видя и не зная. Его власть, его деньги, его репутация, все, что он олицетворял, было мне отвратительно. Он был воплощением всего того, против чего я бунтовала. Скрип ворот ударил по нервам. Кованые створки разошлись, и во двор вошел мужчина со своей свитой. «Амир Ахметоглудимир!» Даже с балкона я почувствовала, как от его присутствия сгустился воздух. Высокий, широкоплечий, в дорогом темном костюме. Его походка была плавной, но хищной. Движение уверенного и опасного зверя. Лицо острое, с тёмной аккуратной бородой, с проседью и резкими скулами. Руки длинные, изящные, но я была уверена, что они могут ломать кости так же легко, как держать тонкий бокал. Наклонилась ближе, спрятавшись за горшком с цветком, продолжая наблюдать и не в силах отвести взгляд. Он был слишком большим, слишком властным, слишком опасным. Его присутствие ощущалось во всем дворике. Айше бросилась к нему, ее голос стал приторно-сладким, а отец, бледный, и сгорбленный, пытался улыбаться, но руки его дрожали от страха. Амир кивнул, его голос был низким, как далёкий раскат грома. Слов я не разобрала, но сама интонация заставила вздрогнуть. В ней была власть, не возражений. Он сел за стол, слуги забегали вокруг него, как вокруг султана. Каждое движение мужчины было оточенным, каждый жест — королевским. Он был хозяином этого мира, а все остальные — лишь его тенью. Я до боли стиснула челюсти. Как он посмел приходить в наш дом и вести себя так, будто все уже принадлежит ему? Лейла стояла рядом с Айше, такая маленькая и беззащитная. Мне хотелось спуститься, схватить ее за руку и увести. Пусть Амир подавится своими миллионами. Я ненавидела его. За Лейлу, за эту ситуацию, за все, что он олицетворял — Мои пальцы дрожали не от страха, а от ярости, которая пылала в груди. «Я скорее подожгу этот дом, чем позволю ему сломить мою сестру». И тут он посмотрел вверх, словно почувствовал, что за ним наблюдают. Амир поймал мой взгляд своими глазами. Черными, с искрами. В них была ярость и насмешка. По спине пробежал холодок. Он смотрел на меня, как на добычу, которую можно схватить и сломать ей хребет через колено». Но в его взгляде было и любопытство. Хищник увидел необычную жертву. Сердце забилось чаще, но я не отвела взгляд. «Ни за что! Пусть видят, что я не Лейла!» «Я не опущу глаза и не склоню голову!» «Я Эллиф София Кайя! И никто не заставит меня подчиниться!» Бровь мужчины слегка приподнялась. «Насмешка? Вызов?» «Мне было все равно!» Мои губы дрогнули в дерзкой ухмылке, и я слегка наклонила голову, словно говоря «Попробуй!». Он не отвел взгляд, но уголок его рта дернулся. В этом движении было что-то хищное. Он заметил меня, и это его забавляло. Мгновение длилось целую вечность. Его взгляд прожигал меня насквозь, словно он видел не только лицо, но и мой протест, каждую искру гнева в душе». Во мне боролись ярости и что-то еще, электрический разряд, который пробежал по венам и исчез, оставив горький привкус. Я возненавидела его еще больше за это чувство, за то, что он посмел так смотреть на меня, за то, что в его присутствии мое непонятным образом дрогнуло в груди, но я не отвела первый взгляд. А Айше что-то сказала, ее голос разорвал тишину, и Амир наконец отвернулся. Выдохнула, не замечая, что задержала дыхание. Пальцы все еще сжимали стакан, а в груди пылал огонь. Прислонилась к стене балкона. Жасмин так сладко пах, что кружилась голова. Фонтан продолжал журчать, но я знала. Этот взгляд был подобен трещине в камне. Тонкой, почти незаметной, но уже появившейся. Тонкой, почти незаметной, но уже появившейся. Она будет расти, пока не расколят все вокруг. Амир Ахмета Глудимир пришел за Лейлой, но по его взгляду я поняла, что он заметил другую. И я не знала, что пугает меня больше, его планы или то, как мое тело отреагировало на его взгляд, словно узнала в нем что-то опасное и притягательное одновременно. Нет, это все духота. Этого не может быть. Воздух стал тяжелым, и я поняла. Моя жизнь только что изменилась. Что-то началось, и теперь это не остановить. По мрамору моего спокойствия пробежала трещина, и я чувствовала, как она расширяется с каждым ударом сердца. Внизу продолжалось представление под названием «знакомство», но я больше не могла сосредоточиться на словах. Всё моё внимание было поглощено осознанием того, что встреча с Амиром Демиром что-то глубоко изменила во мне. И хотя я ненавидела его всей душой, какая-то часть меня, та, которую я не хотела признавать, уже ждала следующего взгляда.